То, что последовало за этим, ничем иным, как истерикой я назвать не могу. Вопли, слюни, матюги и обанкротили моего, и ограбили, и мечту моего уничтожили. Полное решимости лицо и обещание, что он лучше подохнет, но клуб не продаст. В общем, 14-летнему пацану пришлось брать разговор в свои руки. Как итог, 50% стоимости клуба за символическую цену. От меня же требовались финансы на поднятие заведения и прикрытие от разной уголовщины, которые по факту будет осуществлять Океми. Ну и, конечно, Хонда обязан молчать про меня. Даже по бумагам ласточка полностью принадлежит ему. Вообще идеально. Хозяин, который кровно нуждается во мне, и как никто понимает, что с ним будет, если он меня подведет. А уж насмотревшись за несколько лет на всю эту преступную кашу, он очень даже понимает. Я через пару месяцев даже уступил ему 1%, чтобы он с чистой совестью мог сказать хотя бы себе, что он старший партнер. Хонда в конце разговора, по-моему, даже зауважал меня. Правда, непонятно за что. С деньгами отсуси по прозвищу Шотган реанимировал свое заведение, а с рекламой как так получилось, помог я. Сейчас эта самая реклама в полном составе сидела на своем любимом месте и как всегда то ли что-то праздновала, то ли просто ужинала. Место представляло из себя диван в виде буквы П с низким овальным столиком, а располагалось все это у стены напротив барной стойки. Привет, народ. Че такие веселые? — Хо, Синдзи, очередной раз убеждаюсь, ты прям чуешь правильные моменты. Встретил меня крик черноволосого парня лет двадцати пяти. В полумраке клуба не видно, но я знаю, что у него темно карие глаза и небольшой шрам у левого глаза, похожий на букву Х. Ха. Так что случилось-то? Часа полтора назад мы подписали контракт с Train Records. Так что поздравь нас с мировым туром быть. О, так я выиграл. Говорил же, что не пройдет и двух лет. Черт, а я и забыл. На Риюке. А ведь правда. и Тару. Но это же Синди. Ева единственная женщина в этой компании. Так садись Садиси выписыс нами за это. Таку, который тут же получил подзатыльник от Евы. Что-то много удивления, Синзи, улыбнулся Роко, лидер поп-и рок-группы Интер. Похоже, ты сам в это не верил. Ну, есть немного. У них тогда была прямо-таки череда неудач и личных, и профессиональных. Вот я и решил их приободрить. Они отмахнулись, а я возьми, и поспорь на один процент от продажи дисков. Я и вправду тогда не верил в подобное, но что-то же надо было делать. Так что теперь я имею два процента, один за спор и один за тексты и музыку для песен из моего мира, но об этом тс, никому ни слова. Просто я не думал, что это произойдет настолько быстро. За полтора года управились. Сейчас они одни из самых популярных музыкантов Японии. Да и за её пределами известны. А главное отличная реклама для нашего шотганом клуба. Мы хотели тебе позвонить, да время было позднее. А с тобой не угадаешь, свободен ты или занят, спать ложишься или гулять идешь. Так что решили тебе завтра все рассказать, сказала Ева. Сегодня она была безцветных линз, которые меняла чуть ли не каждые пару дней, и я мог наблюдать ее природный желтый цвет глаз. Единственный человек в группе, у которого был не черный цвет волос. Вроде как родной цвет ее волос темно русый но я про это только слышал, а так она щеголяет темно-синими. синими Кстати, рассчитываем на тебя. Добавил Итару, парень с перебитым носом, барабанщик и единственный, кроме меня, поставщик текстов для группы. Пара тройка песен нам пригодится. Ладно, сказал я, осматривая заставленный выпивкой и закусками стол. Вы только не забудьте потом сказать мне, по каким странам турне пройдет». О, креветки в кляре. Когда вам, кстати, в путь? Через полгода, ответил Роко. На вот мясные шарики очень даже ничего. Надо еще отметить, что Роко с Евой парочка, а меня они записали себе в младшие братья. Когда я просек фишку, решил фиг с ними, пусть заботятся, лишь бы ненавязчиво. Ах, да, еще они все были одноклассниками, кроме Евы, она на год младше. Сегодня ж начало учебного года, вспомнил Таку, черноволосый, как и все парни в группе. Надо бы за это выпить, воскликнул он, но тут же поперхнулся, поймав взгляд Евы. Мне. Забавный парень, примечателен тем, что постоянно предлагает выпить, как будто бы находится в вечном поиске собутыльника. Вот только пьет он как бы не меньше всех. Я как-то видел, как он Наспор перепил шотгана. Не то чтобы он такой устойчивый к выпивке, как и большинство, в принципе, но для человека, который мало пьет, таку неплохо держится. Кстати, да, заметила Ева, все еще косясь на Таку. У тебя же сегодня первый день в школе. Давай, рассказывай, как все прошло. И вообще, куда ты поступил? До Кисюро, сказал я, ища чего выпить. А на столе, как всегда, у этой компании стояла газировка и вишневый сок Евы, не считая спиртного. Ну, в общем, день как день, ничего интересного. Дакисюро поднял брови Року. — Не хило, у тебя подвязки. Ну, знаешь, если у тебя такие связи, лучше б ты в Шоробарире поступил. Того же класса школа. Там, конечно, свои заморочки, но все же лучше, чем Дакисюро. Не стоит им, наверное, говорить, что я рядом с ней живу. Ничего секретного, конечно, но если честно, влом отвечать на вопросы, которые непременно возникнут. А рассказывать про истинную причину мне просто стыдно. У меня не просто связи, а связи именно с этой школой. Ни в какую другую я просто не смогу попасть. Понятненько протянул Роко. Тогда да, если выдержишь, в будущем тебе это поможет. Я что-то не поняла, что такого страшного в докисуро? спросила единственная дама в нашей компании. «Хм. Надеюсь, все помнят, кто мой папаша. Его отец был главой клана Бурухату, небольшого и малознакомого широкой публики, но тем не менее элита, она элита и есть. И даже этот небольшой клан мог завязать в узел многих и многих. Правда, Роко что-то не поделил со своим отцом и сразу после окончания старшей школы ушел в свободное плавание. Так вот, как вы все понимаете, попасть в любую из четырех знаменитых школ для меня было не проблемой. Но готовили меня именно до Кисюру. Там учились мой отец и старший брат. Вот только до Кисюру, как бы это сказать. Вы вообще слышали о четырех элитных старших школах столичного округа? Телячьи глаза были ему ответом. Понятно. Если кратко, то в Такийском округе полно старших школ сравнимых с Декисюру по классу. Но эти четыре школы считаются самыми-самыми, и по мне так заслуженно. Ну, например, у них сильнейшие спортивные клубы. Не самые, конечно, но в финалах постоянно мелькают. Вы, ребята, кстати, должны помнить Великий похмельный день. Это когда вся школа бухала из-за проигрыша баскетбольной команды, спросил Таку. Помню, помню. Угу. — Еще бы, ты же сам тупянку и спровоцировал, подал голос наш вечный молчон Нуриюки. Клевито. Так да, говорил и сейчас говорю, не под силу подобное одному человеку. В тот раз три четверти школы некакущие были и парни и девчонки, Все, народ замяли дело прошлое. Я к чему это вспомнил? Наша команда тогда проиграла именно одной из этих школ. Да на шафу, если кто забыл. Ну, кроме спортивных клубов, есть и обычные, они тоже постоянно мелькают по телеку. Выставки, различные мероприятия, концерты. Вот опять же. Помните, пару месяцев назад наш концерт открывала молодая школьная группа Щелчок пальцев Широбарири. И так во многом Название этих четырех школ постоянно на слуху. Вы просто внимание не обращаете. А теперь перейдем к главному. Данашафу Широбарири Сейджо И, собственно, Декисёро. У каждой школы есть своя особенность. У Доношафу высокие технологии, передовые и экспериментальные методики обучения. У Широбарири военная дисциплина, реально военная. Они там даже в туалет, наверное, по расписанию ходят. Сэйджо, ну, в общем, религия, а вот в Декисёро боевые искусства. Все вы знаете, что боец из меня так себе, ну, что могу, конечно, но брат, например, в первый же месяц учебы был пару разбит. А ведь он к тому времени уже имел ранг воина. Ну, впрочем, мне тогда было по барабану, если бы я не встретил Еву, мы бы с вами, ребята, так и не познакомились бы. Когда я отказался идти в докисюру, отец впервые назвал меня трусом, сказал Року, глядя в потолок, и даже не предложил пойти в какую-нибудь другую школу из четверки. Но это так, к слову. Если бы за тобой, Синди, стоял клан, ну, или род, — Тогда я тебе и слова не сказал бы, а так будь готов проверять на прочность, тебя будут с самого начала. Паршиво то, что ты дерешься, даже хуже меня. Ну что ж, все понятно. Он правда ничего про меня толком не знает, и, конечно, он не знает про шину. Хотя все же лучше бы она помалкивала. Кстати, скажи Року, а как получилось, что встреча с Евой повлияла на твой отказ идти в Декисёру? Она ведь младше тебя. Ты, по-моему, не пропускал учебный год. Она училась в смешанной школе. Средняя и старшая школа на одной территории, корпуса только разные. Я просидел с ними еще минут двадцать, когда меня в конец отдалило предупреждение. В конце концов, я сюда пришел не для того, чтобы на холлеву поесть. Это, конечно, тоже можно, но позже. Сначала я все таки заценю свою покупку, которую доставили сюда еще вчера. Почему не домой? Я думаю, все понимают, конспирация. Ладно, народ, с вами. Несомненно весело, но есть у меня еще одно дельце. Вы тут долго еще гулять собираетесь? М -м -м, протянул руку, оглядывая всю компанию. Как карта ляжет, но пока уходить не собираемся. Еще пару часов как минимум будем здесь. Ну и отлично. Тогда как закончу, вернусь к вам. Лады, ждем. Встав и потянувшись, направился прямиком к барной стойке, где суетился шотган. Хотя Как суетился. Сейчас он стоял у стойки и спокойно протирал полотенцем идеально чистый стакан. "Приветствую, Хондсон". "И тебе не кашлять", ответил тот на русском. Самого языка он не изучал, он вообще только родной японский и знал, зато запомнил много фраз на различных языках мира, чем и любил блеснуть. Как первый день в школе. Похоже, все взрослые сегодня задались целью задать мне этот вопрос. Признак заботы, я думаю. Пожал тот в ответ плечами. После чего усмехнулся, поставил стакан рядом с собой и облокотился на стойку. Ну так как? Что хорошего принес тебе день сегодняшний? Пока ничего. Ну и плохого не было, что не может не радовать. А у вас как? Надеюсь, что как минимум так же. Хех, день как день, а вот ночь обещает быть прибыльной, сказал он, бросив взгляд мне за спину. Это да, ответил я, обернувшись. Народу сегодня прилично Как там старик, кстати, не закончил еще возиться со своей приблудой? Я в этом не бум-бум. Может, он уже с чем-нибудь другим возится? Я в ваши дела не лезу, сам знаешь. Хотя вчера тебе посылка пришла, так он теперь вокруг нее круги наматывает. Видимо, сопроводительный лист увидел, усмехнулся я. С тех пор, как он поселился здесь, совсем на своих электронных игрушках помешался. Надо бы, кстати, посылочку распаковать, а то он там совсем свихнется. Это вряд ли, он всегда найдет, чем голову занять. Думаешь? пойду все таки навещу его. Выйдя через неприметную дверь, карточка от которой была только у меня и Хонды, я направился прямо по коридору, поворот направо, еще одна дверь, за которой холл и две двери мне налево. Сколько хожу тут, столько сравниваю местные коридоры с лабиринтом. Дойдя наконец до нужного помещения, оглядываюсь. На вид обычная квартира, только окон мало. Дверь, ведущая в мастерскую, находится в следующей комнате, и именно там моя цель. Раз здесь я ее даже не слышу. Зайдя в мастерскую, обращаю на себя внимание ее хозяина. Привет, Фантик. Как дела у разыскиваемого преступника? Обернувшись на голос, старик нахмурился. Я за вчерашний день успел достать всю свободную и кое-какую закрытую информацию на твой заказ. А ты явился только сейчас? Да у меня уже волосы из бороды выпадают от любопытства. Это говорит только о том, что у меня немного больше терпения, чем у тебя. Давай уже распаковывай. Хочу глянуть на этот мешок с микросхемами. Махнул он рукой мне за спину. Я подошел к контейнеру, стоящему возле одного из верстаков. Здесь только один? Да, остальное на складе, ухмыльнувшись, дополнил среди овощей и фруктов. Ясненько. А что так далеко? Кто вообще посылку принимал? Honda. да, мой косяк, не предупредил. Я почесал нос. Да и ладно. Надо бы где-нибудь базу себе оборудовать с полигоном и тиром, а то это здание малопригодно для подобных вещей. С полигоном? Флаг тебе в руки. Мне даже интересно, где ты столько земли возьмешь? — За городом, Фантик, за городом. А деньги на аренду? А на постройку того, чем ты будешь маскировать то, что собираешься построить? Интересный вопрос. не про деньги, а про все остальное. Но так я не прямо сейчас собираюсь этим заниматься. Контейнер представлял собой пластиковый квадратный ящик полметра на полметра. Сорвав пломбу, я наконец смог увидеть свою покупку. КП-3/7ЗП. Комбинезон пилотов мобильных доспехов третье поколение, седьмой вариант. Матово-чёрная негорючая ткань с тридцатипроцентным содержанием кевлара, два слоя между которыми нано-защита, так называемая жидкая броня. Неподвижные части тела, укреплены кевларовыми полынтами, автодоктор, искусственные мышцы усиливают пилота в три раза, в целом имеет третий рейтинг защиты по российским императорским стандартам, именно из Российской империи костюмчик и прилетел. Что было понятно, может выдержать обойму калаша в упор. Не в одну точку, конечно. Переодевшись прямо там в мастерской, сделал пару приседаний, провел двойку, сел на шпагат, из этого положения встал на руки и сделав мостик, оказался вновь на ногах. Неплохо, движение, совершенно не стесняет. Глянув на руки, сжал их пару раз в кулак. Правда, для моей ночной работы перчатки грубоваты. Они легко снимаются, если что. Это да, согласился я, магниты и липучки, что может быть проще. Ладно, давай-ка теперь заценим шлем. Такой же матово черный как и комбинезон, с наполнителем из неизвестно чего, дающим возможность комфортно носить шлем людям с разным размером головы. Оснащен тактика аналитическим модулем, позволяющим отмечать и вести до 150 целей. Камеры имеют двенадцатикратный зум и узконаправленный микрофон, благодаря которому можно слышать, отсекая посторонние шумы. Разговор людей на расстоянии около 600 метров. Немалый оптический диапазон: рентген, инфракрасное зрение, терагерцовое и так далее. Само собой, защита и надежность. от пули в лоб не мне, не электронной начинки ничего не будет. Про контроль комбинезона и, соответственно, организма пилота, наверное, вы и так догадались. Автодоки и все такое. Ах, да, стоит упомянуть, что шлем работает с электроэнцефалограммой мозга, то есть управление мысленное. Неплохо, сказал я, поиграв с настройками. Весьма, и весьма поразительно, заметил Фантик. Где интересно, на Катасан умудрилась достать столько военных комбезов такого размера? Что? Размер? Где она нашла такие мелкие комбинезоны? Я тебя сейчас урою. Ты подрасти сначала. Конец тебе. Да ладно, ладно, я серьезно спрашиваю. Ты же не будешь спорить, что ты небольшого роста. Я, во-первых, всего лишь чуть ниже стандарта для своего возраста, а во-вторых, я еще расту. А еще ты японец, который, как и все мы, в среднем ниже русского. Откуда и прилетели эти костюмчики? Ладно, будем считать, что он отмазался. Это военная разработка. А значит, штука универсальная, подстраивающаяся под размер пилота. Плюс не забывай, что в пилоты мобильных доспехов не берут гигантов. Не то, чтобы все пилоты МД мелкие, но это предпочтительно. А как же пехотные МД отдельный разговор. Пойдем лучше в тренировочный зал, хоть манекены попинаю. Хотя какие то манекены? Макевары обыкновенные в виде человеческого силуэта. На полпути в зал Фантик отошел куда-то в сторону кухни, а я спустился в небольшой подвальчик, которых в этом здании целых семь. Не знаю, зачем для этого надо выведывать, что здесь было изначально, а мне это в лом да и ни к чему. Тренировочный зал представлял собой небольшое помещение 10 на 15 метров, пол зала покрывали татами, стены были выкрашены в зеленый цвет, освещали зал длинные лампы дневного света. По четырём углам помещения стояли макивары, привинченные к полу и обложенные татами, так что было похоже, что они растут из пола. косых отростка сверху придавали им силуэт человека, а нарисованные на условной голове желтым маркером карикатурные лица комичный вид. Подойдя к правой от меня макиваре, обозначил джеб, после чего резко нанес хук в верхнюю часть двойка в корпус, хук с правой с левой коленом в центр, лоукик в нижнюю правую часть, хук слева и в качестве завершающего прямой удар ноги в центр. Подойдя к объекту избиения, проверил результат. Сама макивара испытания выдержала, Чай не из дерева, а вот крепление сдают. Псевдочеловечек явно шатается. Чистая физика и ничего более. В этом зале я вообще никогда не использую свои возможности иначе устал бы здесь убираться и макиварок полу крепить. Отличное снаряжение для легкой пехоты, хотя, пожалуй, даже чрезмерно отличное, учитывая его цену, сказал я, находясь спиной к подошедшему старику. А вот для меня сила комбинезона избыточна. Надо бы произвести тест, начал я, оборачиваясь, но увидел то, что было в руках у фантика, и умолк. Ну и хитрый ты все же, старик. Я еще сегодня утром, когда просматривал бумаги на это чудо, обратил внимание на усилители мышц. Ладно, если бы здесь стояли псевдомышцы, их хоть регулировать можно или отключить, а так в чем смысл-то вообще в четкости. Если в боевом роботе условно дергаешь за рычаги, то в мобильном доспехе управляешь конечностями напрямую. Как рукой поведешь, так доспех и отреагирует. Ну, управление там, кстати, насколько я знаю, тугое. Так что без усилителей трудновато. Хотя я за этим не слежу особо. Может, и исправили уже. Впрочем, о чем я? На мне доказательство обратного закончил я. Ты что, все яйца из холодильника забрал? А что уж мелочиться, Все равно потом за тобой убирать. Вот нахал. Это когда ж ты за мной в спортзале убирал, усмехнулся я. А ты что, прямо здесь собрался их бить? огляделся я. Ты, пожалуй, прав, Пойдем, выйдем. Далеко ходить не стали, прямо в коридоре и остановились. Может, получше местечко найдем? Ну, — Пленку, в конце концов постелим. И нафига тогда я эти яйца сюда тащил? Не знаю, честно ответил я. Наверное, тебе нравится. Годёныш мелкий. Я подросток, мне можно быть мелким. Пошли уж, подросток. В мастерской есть пленка. да и до душа недалеко. До душа А как я по-твоему этим костюм заниматься потом буду? Его же мыть после всего придется. Как низко ты меня ценишь. А вдруг не придется? И что, пленка то все равно нужна? Когда мы закончили, я понял, что не все так плохо, как казалось в начале. Из 18 яиц я разбил 10, и это при том, что в меня ими кидались. Так что адаптация должна пройти достаточно быстро, главное уделять этому время которого из-за школьных клубов у меня и так стало меньше. Ох уж это время. Удовлетворив наконец свое любопытство, не переодеваясь, пошел в душ. Мне в конце концов тоже охота ополоснуться, заодно и этот девайс почищу. После душа пошел обратно в мастерскую, где и потерял быстро выхваченный из рук камбес. Похоже, старику не терпится разобрать этот продукт русского военпрома. — Ты там поаккуратнее. Будет обидно, если не сможешь собрать все обратно. Буду, буду, не беспокойся. Я трезво оцениваю свои возможности, и за этот костюм ручаюсь. — таки я скорее инженер, чем электронщик, и глубоко лезть не собираюсь, ответил он, не отворачиваясь от своего стола и моего приобретения. И главное, что ты кипишуешь? У тебя их еще пятьдесят штук на складе. Зачем столько, кстати? Начнем с того, что я не кипишую. Я просто отдёргиваю твое чрезмерное любопытство. А купил столько, потому что вещицы редко не использую, так перепродам. Было больше свободных денег, купил бы еще несколько штук, в хозяйстве не помешают. Денег жаль, конечно, но их я еще заработаю. А вот с костюмчиками могу в будущем пролететь. Я и так в последний момент успел. Там из тысячи штук сотня от силы осталось, и это за неделю продаж. Вечная слава Океме. Пришлось, правда, 5 штук ей оплатить, но это ерунда. Понятно, понятно, все, — бормотал Фантик. Он, похоже, всю мою речь мимо ушей пропустил. И что у них за цена? Миллион сто тысяч. — чего? Похоже, старика проняло. — Миллион сто. — чего? переспросил он, обернувшись. Рублей, само собой, не йен же. Стоит, наверное, предупредить, что рубли в этом мире такая же международная валюта, как и доллары в моем. В этом мире рулят российский рубль, американский доллар и индийская рупия. Йена к этим трем валютам оценивается примерно один к десяти. в смысле одна йена десять копеек. «Нифига себе, покосился тот на свой стол. Что ж ты раньше не сказал? А тебя это сейчас остановит? Нет, ты прав. Разве что твой запрет сказал этот инженер и замер, смотря на меня. Чего глядишь? развел я руками, не нагляделся еще?» Хмыкнув, тот повернулся обратно к своему столу, буркнув уже спиной ко мне: "Жадность это не про тебя, да? Ну не скажи. У меня до сих пор сердце кровью обливается, как вспомню те деньги, что ушли". Помотал я головой из стороны в сторону, хотя единственный человек, кроме меня в этой комнате, стоял ко мне спиной. "Поверь мне на слово, у меня много отрицательных черт, и жадность там присутствует. Как скажешь, Синди, как скажешь. Ладно, пойду, пожалуй" решил я, глянув на часы, еще даже с ребятами посидеть успею. Уже у дверей в зал меня догнала смска, глянув на которую я чуть не сплюнул. Хонда сообщал мне, что Наката Акиме у себя в веб-комнате и что она хочет со мной поговорить. Господи, когда же этот день закончится?